2. Следующий день был воскресный, и его решил я отдать на то, чтобы попрощаться с Кёльном, ибо слишком много дорогого для меня свершилось в этом городе, чтобы я мог его покинуть, как деревушку, в которой заночевал случайно. Под звон церковных колоколов надел я свое лучшее платье, Печально вспоминая, как в празднике шли мы прежде с Ренатою к мессе, и направился одиноко в нашу приходскую церковь в Святой Цицилии, полную разноцветной толпой. Там, прислонясь у колонны, слушая пение органа, пытался я обрести в своей душе молитвенное чувство, чтобы хотя им слиться с Ренатою, которая в тот час, конечно, молилась тоже, где-то в другой неизвестной мне церкви как объединяются двое любящих, разделенных океаном, глядя вечером на одну и ту же звезду. Потом, по окончании мессы, я долго бродил из улицы в улицу, воскрешая в памяти события последних месяцев, так как поистине не было в городе камня, с которым не связывалось бы у меня какого-нибудь воспоминания. Там, за Ганзейской пристанью, бывало, сидели мы с Ренатою молча смотря на темные воды Рейна. Здесь, в церкви святого Петра, была у нее любимая скамейка. Вот здесь, у башни святого Мартина, долго и уверенно ждала Рената появления своего Генриха. Этой улицей ехал я вместе с Матвеем на поединок с Генрихом. В этом кабаке однажды провел я нелепые часы в мечтах о Ренате и об Агнесе. И много также других воспоминаний отделялось передо мной от стен, вставала близ меня на перекрестках с земли, кивала мне из окон домов, выглядывала на меня из-за прилавков магазинов, слетала ко мне со шпилей церковных башен. Мне начинало казаться, что мы с Ренатою заселили весь город Кёльн тенями нашей любви. И страшно мне стало расстаться с этим местом, словно с обетованной землей. Так, бродя в тоске и мечтах, подошел я уже не в первый раз к собору и без определенной цели остановился в его тени около громадных южных окон, когда внезапно из толпы выступили два человека, по-видимому, и раньше следивших за мною, и приблизились ко мне. Я посмотрел на них изумленно, но должен признаться, что уже при самом беглом осмотре Они мне показались весьма замечательными. Один из них, человек лет 35, одетый, как обычно одеваются доктора, с небольшой курчавой бородкой, производил впечатление переодетого короля. Осанка его была благородна, движение самоуверенны, а в выражении лица какое-то утомление, словно у человека, уставшего повелевать. Спутник его был одет в монашеское платье – Он был высок и худ, но все существо его каждый миг меняло свой внешний вид, так же, как его лицо свое выражение. Сначала мне представилось, что монах, идя ко мне, едва сдерживает смех, готовясь к какой-то остроумной шутке. Через миг я был уверен, что у него какие-то злобные намерения против меня, так что я внутренно уже приготовился к обороне. Но когда он подошел совсем близко, я увидал на его лице лишь почтительную улыбку. С изысканной вежливостью монах сказал мне, «Любезный господин, сколько мы заметили, вы проводите время в том, что осматриваете этот прекрасный город и при том, видимо, с ним хорошо знакомы. Между тем мы, путешественники, приехали сюда в первый раз и очень были бы рады, если бы кто-нибудь указал нам, на достопримечательности Кёльна. Не окажете ли вы нам внимания и не согласитесь ли стать на сегодняшний день нашим проводником?